Глава двадцать Сон показался мне одним мгновением. Едва я лег и закрыл глаза, как уже нужно было просыпаться. Встал, отбросил одеяло, натянул поверх кольсон синий хлопчатобумажный комбинезон летной формы. Все движения отработаны до автоматизма, в полутьме, под аккомпанемент, сопение и шарканье десятков таких же курсантов. Быстро, без суеты. В прошлой жизни я привык к этому моменту, И здесь я воспринимал ранний подъем как необходимый ритуал — ступеньку к небу. Через 15 минут мы уже стояли в строю на плацу под пронизывающим мартовским ветром Волгограда. Раннее утро, серое промозглое. Фонари еще горели, отбрасывая длинные тени. Командир роты старлей с торлейской и на лице пробежал по строю взглядом, пробурчал что-то про дисциплину и бодрость духа. Затем отдал команду. «На завтрак!» Шагом, харш. В столовой все прошло обыденно, без изменений. Гул голосов, запах каши, стук ложек и тарелки. Быстро, почти не разговаривая, мы поглощали утренний поег. Чай, горячий, сладкий, почти кипяток, гнал остатки сна. Зато Зотов, сидевший напротив, все еще сиял после вчерашних событий. Серега, ну как ты? спросил он, проглотив кашу почти не жуя. Ты ж сегодня с Максимычем летишь. «На спарке. Готов? Волнуешься?» «Готов», — кивнул я спокойно. «Не волнуюсь». Степан считал мое нежелание разговаривать и продолжил поглощать пищу молча. Не знаю, о чем он подумал, но с расспросами о предстоящих полетах и о споре инструкторов он больше не лез. После завтрака нас снова ждало построение. Но теперь уже не у казармы, а у автопарка. Нам предстояло ехать не на автобусах, а навидавших виды грузовиках — «шишиги», как их называли в народе, с высокими бортами и брезентовыми тентами. Когда прозвучала команда «По машинам!», мы без лишних разговоров полезли в кузова. А внутри обстановка тоже была знакомой. Холодный металл сидений, запах бензина и папирос. Двигатель заурчал, выхлопные газы ударили в нос, и колонна тронулась по проселочной дороге, ведущей к аэродрому. Трясло изрядно. Мы молчали, кутаясь в воротники комбинезонов, наблюдая, как серые предрассветные поля сменяются взлетной полосой и силуэтами самолетов на стоянках. Среди курсантов отчетливо чувствовалось легкое напряжение. Смесь волнения, сосредоточенности и страха, который у курсантов на первых курсах не исчезал полностью перед вылетом. Гул двигателей, команды, доносящиеся из динамиков, запах керосина и металла. Мы на месте. Я выглянул наружу и осмотрелся. Инструкторы и техники сновали между самолетами. Наши курсантские Як-18А стояли аккуратными рядами на открытых стоянках, их серебристые фюзеляжи и красные звезды тускло блестели в утреннем свете. Рядом на отдельной стоянке виднелись более стройные силуэты Мигов, те самые, на которых летали инструкторы и старшекурсники. Начались занятия. Построению строению самолетов, доклады инструкторам, предварительный осмотр матчасти, обход по кругу, шасси, рули, плоскости, стыки. После следовал запуск двигателей. Гул стал заполнять окружающее пространство. Первые пары курсантов и инструкторов рулили к старту. Начались вывозные полеты по программе. Кто-то отрабатывал «змейку», кто-то восьмерки, кто кто-то простейший пилотаж, виражи, горки. В небе над аэродромом появился целый ансамбль учебных машин. Я летел с Максимычем не первым. Сначала была плановая тренировка с моим штатным инструктором, старшим лейтенантом Звягинцевым. Мы отрабатывали точность выдержания режимов полета и расчет на посадку. Стандартная работа, но я выложился по полной, стараясь не допускать ни малейшей ошибки. Звягинцев обычно скупой на похвалу после посадки, коротко бросил. «Нормально, Громов, четко». Для него это было высокой оценкой, и этим он мне сильно напоминал Смирнова из Чкаловского аэроклуба. Время шло. Солнце поднялось выше, разогнав утреннюю хмарь. Полеты продолжались. И вот настал момент, которого ждали, если не все присутствующие, то большая их часть. Я видел, как к одной из парок УТИ МиГ-15 с бортовым номером 25 подошли Павел Иванович и его курсант-второкурсник, назначенный на этот полет. Максимыч тронул меня за локоть. Но ну, Громов, пойдем понаблюдаем, скоро и наш черед настанет». Мы стояли недалеко от КП, откуда был хорошо виден весь аэродром, особенно то самое место. Центр полосы, где находился выкрашенный на бетоне блин, метка диаметром метров 10 с контрастными бело-красными полосами. Задача у спорщиков была одна — коснуться основными колесами шасси точно в его центр. По радио раздалась команда. «Двадцать пятый, руление разрешаю. Взлет по готовности». «Двадцать пятый, понял. Рулю». Самолет плавно покатился по рулежной дорожке к началу полосы. Мне хорошо был виден характерный силуэт машины с двойной кабиной, воздухозаборником на носу и стреловидным хвостом. На старте самолет развернулся против ветра и замер. Через несколько секунд гул двигателя перешел в оглушительный рев Из сопла вырвалось пламя и густые клубы дыма. Самолет сорвался с места, быстро набирая скорость. Пробежав около 400 метров, самолет уверенно оторвался от бетонки и ушел в небо с набором высоты. Полет проходил по стандартной схеме учебного вывозного. Я видел, как самолет послушно выполняет задания курсанта. Виражи, развороты на заданный курс. Все четко, размеренно. Павел Иванович давал своему подопечному возможность отработать программу по полной, контролируя ситуацию. Потом по радио раздался его спокойный ровный голос. «Земля, 25-й. Задание выполнено. Прошу заход на посадку. 25-й, Земля, заход разрешаю. Курс посадки 240, ветер 240 градусов, 5 метров в секунду. Полоса свободна. 25-й, понял». Вот он ключевой момент. Самолет лёг на посадочный курс. Высота около 300 метров, удаление 4 километра. Видно, как он аккуратно выполняет стандартный заход, четвёртый разворот, дворот на посадочный курс. Скорость сбавляется, выпущенной закрылки и шасси. Это я понял по характерному изменению силуэта машины и звука двигателя. Самолет стабилизировался на посадочной глиссаде, словно на нитке подвешенный. Идеально выдерживал направление и угол снижения двадцать пятый глисада хорошая прозвучал голос руководителя полетов продолжать снижение все кто знал о споре капитана и подполковника замерли сам максимыч стоял рядом под боченись. его взгляд был прикован к приближающемуся самолету но уголок губ был приподнят обозначая едва уловимую улыбку я тоже не отрывал глаз и внимательно следил за посадкой спарка шла точно на блин Выравнивание началось метров за двадцать до бетонки. Самолет плавно приподнял нос, погасив вертикальную скорость. Касание легкое, почти невесомое. Казалось, колеса коснулись бетона точно в центре бело-красного круга. Не было ни подскока, ни крена, только негромкий виск покрышек и сразу же после плавное прижатие к полосе основными стойками шасси. Переднее колесо мягко опустилось следом. «Двадцать пятый, касание, в пределах маркировки», донеслась оценка с КП, и с небольшой паузой тот же голос добавил чуть тише. «Чистая работа, Павел Иванович». В голосе руководителя полетов слышалось нескрываемое уважение. «Двадцать пятый, понял, благодарю», ответил подполковник. Его голос в динамиках звучал ровно, но я услышал в нем едва заметное удовлетворение. самолет покатился по полосе, сбрасывая скорость, Затем свернул на рулежку. На земле у КП раздались сдержанные одобрительные возгласы. Даже суровые лица техников смягчились. Это была посадка высшего пилотажа. Демонстрация абсолютного мастерства и чувства машины. Максимыч хмыкнул, поворачиваясь ко мне. В его глазах не было раздражения, только азарт и вызов. «Чисто!» — признал он. «Старый лис еще в силе». «Ну что ж, Громов, теперь наша очередь показать класс. Не подведи. Идем к машине. Наш 33-й уже готов». Он тронул меня за плечо, и мы направились к другой спарке, где уже суетились техники. Сердце застучало чаще. Теория, тренажеры, полеты на Яке — это одно. А вот реактивная спарка — это был уже совсем другой уровень. Я глубоко вдохнул прохладный воздух. Время думать прошло. Пора лететь. Наш 33-й уже стоял готовый к полету. техники суетились рядом, осматривая его. «Обходи и смотри, как следует, Громов», — бросил капитан, на ходу снимая летную куртку и оставаясь в комбинезоне. «Хоть техники и проверили, но пилот сам должен осмотреть машину, на которой полетит». Я согласно покивал и принялся осматривать самолет. Стойки у шасси чистые, пневматика с нормальным давлением, никаких потеков масла или топлива. Обшивка целая. Элероны ходят свободно, без заеданий. Рули высоты и направления на месте. Створки и низ шасси плотно прилегают. Стыки, заклепки. Все как по учебнику, все знакомое до мелочей. Даже рядом с таким мастером, как Максимыч, расслабляться нельзя. Машина не прощает небрежности. Закончив осмотр, я подошел к задней кабине. Техник уже снял колпак с фонаря. Я поставил ногу на специальную ступеньку на борту фюзеляжа Ухватился за ручку на козырьке фонаря и ловко забрался внутрь. Я устроился в кресле, начал пристегивать привязные ремни: сначала поясной, потом плечевые. Поставил ноги на педали руля направления, рука легла на ручку управления, пальцы привычно нашли тумблеры радиостанции триммеров. Ощущение было знакомо новым: как вернуться в старый, но отремонтированный дом. Металл, краска, специфический запах, кабины реактивного самолета. Смесь топлива, гидравлической жидкости и озона от приборов. Запах скорости. Выглянув наружу, я увидел, что Максимыч не спешит занимать переднюю кабину. Он стоял рядом, задумчиво разминая шею. Его взгляд скользнул по полосе к тому самому блину. Потом он огляделся и свистнул. Резко и пронзительно, как делают бывалые люди, чтобы перекрыть шум, царящий на аэродроме, и поманил кого-то рукой. Спустя несколько минут к нему подбежал молоденький техник, который нес тяжелый на вид небольшой прямоугольный предмет. Такие иногда валялись на мастерских и использовались для всяких хозяйственных нужд или просто как пресс. «Дай-ка сюда!» — буркнул Максимыч, выхватывая у него увесистую болванку. Техник растерянно заморгал, но вопросы задавать не стал, а просто отдал требуемое. Капитан развернулся и твердым шагом направился прямо к центру взлетно-посадочной полосы, красно-белому кругу, блина. Я наблюдал, сначала не понимая его замысла. Он дошел почти до центра метки, остановился. Затем с театральным жестом снял с головы свою фуражку и положил ее на бетон чуть левее с самого центра блина. Сверху положил тот самый предмет. Тяжелая болванка надежно придавила фуражку. Никакой ветер теперь был ей не страшен. «Вот это номер!» — мелькнуло у меня в голове. До меня дошло. Это не просто спор о точности посадки. Это вызов самому себе, Павлу Ивановичу и всем, кто смотрит. Капитан задумал не просто посадить многотонную машину так, чтобы колесо шасси не просто попало в круг, а подкатилось к фуражке. Это уровень запредельного трюка, помноженный на высочайшее летное мастерство. Рискованный, дерзкий и по-максимычевски азартный. Оглядев дело рук своих, фуражку посреди бетонной пустыни полосы, капитан удовлетворенно отряхнул руки, словно стряхивая пыль. На его лице появилась уже знакомая хитрая ухмылка. Он развернулся и бодро зашагал обратно к самолету. Максимыч ловко взобрался в переднюю кабину, устроился, пристегнулся. И отметил, что движения его были быстрыми и точными, ни на мгновение не сбился. Он надел шлемофон, подключил разъемы. Его голос... Слегка приглушенный стеклом фонаря и шлемофоном прозвучал в моих наушниках. «Штурман, связь, управление. Штурман к полету готов. Связь работает, управление свободно», — отрапортовал я по форме, проверив свободу хода ручки и педалей. «Отлично. Запуск», — скомандовал он, уже не мне, а техникам снаружи. По привычному ритуалу техник подал знак «Круговое вращение руки над головой». Максимыч включил стартер. Сначала послышался нарастающий вой турбина, затем глухой хлопок, вспышка пламени в двигателе, и вот он. Оглушительный, грохочущий рев двигателя. Самолет задрожал как живой, пламя и густые клубы черного дыма вырвались из сопла, поползли по бетонке, гонимые ветром, вибрация пронизывала все тело через кресло, через педали. Непривычный, почти нежный гул як-18А. Это был грохот настоящей боевой реактивной машины. Мощь! «Поехали!» — крикнул Максимыч в шлемофон, уже не сдерживая азарта. Его голос перекрывал рев. «Так точно, товарищ капитан!» — отозвался я, крепче взявшись за ручку. Мы начали руление. Вибрация сменилась тряской на стыках бетонных плит. Я смотрел вперед поверх головы Максимыча на бесконечную ленту полосы, И тут краем глаза заметил знакомую фигуру с той стороны аэродрома, где стояла белая палатка медпункта и машина скорой. Белокурые волосы, собранные под пилоткой медработника. Прямой стан. Наташа. Она стояла, отставив одну ногу чуть вперед для устойчивости против ветра, и пристально смотрела в нашу сторону. Вся ее поза выдавала напряжение. Не знаю, что она там читала по нашим фигурам в кабинах и какие мысли витали в ее... Прелестной головки, но смотреть на нее сейчас мне было некогда. Я отвел взгляд от девушки и сосредоточился на полете. Все лишнее прочь. Остался только рев двигателя, вибрация, показания приборов перед глазами и твердая рука капитана на ручке управления передней кабины. Мы вырулили на исполнительный старт, развернулись строго против ветра. Полоса перед нами казалась бесконечной. Земля 33. «Взлет по готовности», — доложил Максимыч. Его голос в наушниках звучал без тени былого азарта. Он тоже отбросил сейчас все лишнее. «Тридцать я Земля. Взлет разрешаю. Курс двести сорок, ветер двести сорок, пять метров. Полоса свободна до конца». Капитан плавно и уверенно двинул руд вперед. Рев превратился в оглушительный вселенский грохот. Меня прижало к креслу. Голова сама собой откинулась на подголовник. Самолет рванул вперёд с огромной силой. Пейзаж за фонарем поплыл, сливаясь в серо зеленую полосу. Стрелка указателя скорости стремительно поползла вправо. Через 300 с небольшим метров Максимыч плавно взял ручку на себя. Нос с парки приподнялся. Еще мгновение — толчок, и тряска прекратилась. Мы были в воздухе. Шасси со стуком убрались в нише. Земля резко поплыла вниз и назад с невероятной скоростью. Максимыч вел машину уверенно, жестко. Перегрузка прижимала к креслу. Я смотрел на землю, стремительно уменьшающуюся, и внутренне ликовал. Вот оно, то самое чувство целостности. Я стал скользить взглядом по местности. Вот казармы училища, крошечные коробочки. Вот рулежные дорожки, по которым мы только что ехали. Вот «Волга», широкая, могучая, серебристо-серая лента реки, поблескивающая под мартовским солнцем, разрезающая бескрайние степи. По ней ползли, оставляя мелкие усы элеваторных струй буксиры с баржами. А вот и сам Волгоград, раскинувшийся на правом берегу. А вот и Мамай в курган. С этой высоты открывался прекрасный вид на родину-мать, символ страданий и победы. Вид был грандиозным, дух захватывало. Сердце сжалось от гордости и чего-то еще глубокого, щемящего. Моя страна. «Мое небо!» «Начинаем упражнение!» Голос Максимыча в шлемофоне вернул меня к реальности. «Первое. Змейка с креном 45. Приготовился!» «Приготовился!» Откликнулся я, переводя взгляд на приборы и вперед на линию горизонта. Максимыч давал задание четко, без лишних слов. Виражи с заданным креном, развороты на строго определенные курсы, горки с выходом на конкретную высоту, восьмерки. Он пилотировал требовательно, не церемонясь, выжимая из машины и изменяя все возможное. Реактивный миг вел себя иначе, чем поршневой як. Он был быстрее, инерционнее, требовал упреждающих действий. Перегрузки на виражах были ощутимее, вдавливая в кресло. Воздушные потоки швыряли машину, заставляя постоянно работать рулями. Но я ловил кайф. Каждое движение было выверенным, каждое исправление крена или тангажа точным. Да. В этой жизни Сергей Громов только осваивал полеты, но сознание матерова Алексея Горского пело от восторга и удовольствия. Я снова танцевал со стихией. «Земля, 33-й, задание выполнено. Просим заход на посадку», — доложил Максимыч. Время пролетело незаметно для меня. «33-й, Земля, заход разрешаю. Курс 240, ветер 245 метров. Полоса свободна». Капитан развернул машину на посадочный курс. Выпустил закрылки шасси. Гул изменил тональность, самолет как бы притормозил в воздухе, стал послушнее. «Громов!» — голос капитана в наушниках слегка изменился. Теперь в нем снова появились веселые нотки. «Сиди ровно, смотри учись. Принял? Так точно, товарищ капитан, принял?» Я убрал руки с ручки, ноги с педали, но был готов действовать в случае чего. Максимыч вел заход безупречно, так же, как Павел Иванович, но с какой-то своей фирменной жестковатой точностью. Стабилизация на глисаде была идеальной. Спарка словно шла по невидимой нити, не отклоняясь ни на сантиметр от осевой линии полосы. Высота падала. Вот уже четко вырисовывались очертания блина, а на его фоне едва виднелось крохотное пятнышко фуражки. Метров за двадцать до бетонки Максимыч начал выравнивание. Плавно-плавно взял ручку на себя. Нос приподнялся, вертикальная скорость упала до нуля. Касание легкое, едва ощутимое толчками через шасси. Основные колеса коснулись бетона прямо в центре бело-красного круга, и не просто коснулись. Самолет, теряя скорость, катился прямо. Но Максимыч едва заметным движением руля направления подрулил левую стойку шасси прямиком к фуражке. Колесо пришло буквально в сантиметре от темного околыша, как позже рассказывали те, кто наблюдал нашу посадку. Феноменальная точность. Самолет продолжал пробег по полосе, теряя скорость. В эфире повисла непривычная тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Затем он свернул на рулежку к нашей стоянке. Я сидел под впечатлением. Мастерство капитана было выше всяких похвал. Это была виртуозная работа на грани искусства и интуиции, помноженная на железные нервы и знание машины до последней заклепки. Когда мы заглушили двигатели, сняли шлемофоны, техники уже окружили самолет, фонари кабин открылись. Я выбрался первым. Максимыч, улыбаясь своей широкой победной улыбкой, спрыгнул на бетон. К нему сразу же подошли инструкторы, техники, дежурные по полетам. «Ну даешь, Максимыч!» — хлопал его по плечу седой майор. «На фуражку! серьезно! «Чистейшая работа!» — Восхищенно качал головой капитан помоложе. «Вот это посадочка! Точно в десятку!» — неслось со всех сторон. Максимыч сиял, пожимал протянутые руки и отшучивался. Он был в своей стихии, герой момента, боевой ас доказавший свое мастерство ко мне подошел зотов и восторженно затараторил серега видал ну конечно же ты видел все о чем я спрашиваю он взъерошил волосы и продолжил на фуражку на фуражку он сел это же это же он не нашел слов только потряс головой я кивнул улыбаясь да видел и оценил через толпу к нам пробился павел иванович Его лицо тоже светилось улыбкой, хотя в глазах читалось легкое сожаление проигравшего. Но главным было искреннее восхищение. Он подошел к Максимычу и крепко по-мужски пожал ему руку. Потом хлопнул ладонью по плечу. «Уделал, Максимыч!» — сказал подполковник. «Чисто удел, чертяка! Признаю поражение! Так точно посадить это высший пилотаж инструктора!» Победитель спора обернулся ко мне, все еще сияя широкой улыбкой. «Ну что, Громов, как тебе твой первый полет на реактиве? Не разочаровал?» Я посмотрел на него, потом на серебристый силуэт МиГ-15, на котором мы только что летали. Потом снова на капитана. «Товарищ капитан», — проговорил я, — «это было настоящее небо. Спасибо». В его глазах мелькнуло что-то понимание, удивление. И он снова хлопнул меня по плечу чуть по-свойски. «Молодец! Видно, что небо твое. Теперь иди передохни, а я пойду свою фуражку отвоевывать у этого свинцового монстра». Он развернулся и зашагал обратно к полосе, к центру блина, где его головной убор все еще мирно лежал на бетоне, как немой свидетель феноменальной посадки. Но через несколько шагов он обернулся и окликнул меня. «Кстати, Громов, ты сегодня хорошо справился!» Звягинцев докладывал. Думаю, скоро начнешь летать на спарке регулярнее. Может, и со мной еще полетаешь. Сказав это, он развернулся и быстро зашагал к метке. Я же остался на месте, глядя ему вслед. В ушах еще стоял гул турбины, в мышцах чувствовалась легкая дрожь от перегрузок, а в душе пела та самая забытая песня свободы и власти над стихией, а в голове звучали слова капитана о том, что летать на мигах я стану чаще. Если это не намек на то, что я попал в число избранных, которыми будет заниматься инструктор такой величины лично, тогда я испанский король.